Глава тридцать девятая. Я, Робея, открыла дверь в кабинет ректора. Встреча с дознавателем пугала меня до чёртиков. Но когда вошла, выдохнула с облегчением. Кроме дознавателя, в кабинете были сам ректор и мой декан. В их присутствии я уж точно чувствовала себя увереннее, но всё же внимательнее окинула взглядом кабинет, надеясь увидеть ещё кое-кого, магистра Ронюра. Но его не было. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Может быть, с ним что-нибудь случилось? Или змей-дознаватель утащил так его в королевские казематы? Кто знает, что могло прийти в голову этому? Я не находила слов. Впрочем, если бы это было так, в академии пошли бы слухи, и уж точно я бы что-то узнала. Я поздоровалась со всеми и остановилась в ожидании. «Присядьте, Юлия», — мягко сказал ректор, указывая мне на кресло. «У сэра Салахандра есть к вам вопросы, но он...» Ректор метнул на дознавателя взгляд, значение которого я не поняла, и с нажимом продолжил. «Понимает, что после всего пережитого вы плохо себя чувствуете, так что, полагаю, этот разговор не затянется». «Допрос», — поправил его дознаватель. «Не разговор, а допрос. Я по-прежнему считаю, что его нужно проводить не здесь, а в королевских казематах. «Не забывайте, что я делаю Академии большое одолжение. Подозрения с вашей студентки всё ещё не сняты». «Не сняты?» Я подавилась воздухом от такой несправедливости. «Вы же поймали старуху. Она пыталась меня убить. Это видели ваши стражи. Какие ещё могут быть подозрения?» «Старуху мы действительно поймали, но у неё явно были сообщники. Слишком много вопросов, на которые она не может ответить. Например, где раздобыла книгу и для чего хотела поднять мёртвых». «Но я-то этого точно не знаю», — буркнула я. Она не делилась подробностями. «Начнём сначала», — холодно сказал дознаватель. Сейчас в присутствии ректора и декана он не был язвительным, как в прошлый раз. Наоборот, держался холодно, корчил из себя профессионала. «Почему вы отправились в магазин платьев? Откуда вы знали, что пленники там?» Это был простой вопрос. Во всяком случае, тут ничего опасного не таилось. Я подробно и обстоятельно рассказала о том, как зацепилась за строчку в записке Майка, как отыскала его соседа по комнате и выяснила, что он собирался купить Ирмелине, своей девушке, украшения. «И это всё? Из-за этого вы пошли в магазин? Если бы он решил купить себе рубашку, вы бы пошли в другой?» Он всё-таки недолго пробыл в роли беспристрастного дознавателя. Гнев вырывался наружу, а мне так и хотелось ему сказать, «Всё это должны были сделать вы». Но я понимала, что нужно молчать. Угроза продолжить допрос в королевских казематах всё ещё звенела у меня в ушах. Он писал об этом в записке, и я думала, я надеялась, что этим он хотел подать какой-то знак. К тому же в том магазине обычно толкутся девушки, и если он туда пришёл, его бы заметили. Вдруг он был там со своим похитителем. Я и не предполагала, что всё так получится. Я попыталась изобразить максимальную степень раскаяния на своём лице, но надознавателя это не произвело никакого впечатления. «Не стройте из себя невинную овечку, леди Юлия. Вы сбежали из академии, несмотря на запрет. Выбрались через окно тюремной камеры. Откуда вы знали, что там не действует магический купол?» А вот мы и перешли к сложным вопросам. Теперь нужно быть предельно-предельно осторожной. Я состроила самые невинные глаза и заявила. «Вы же сами мне сказали». что». Кажется, дознаватель обалдел от такой наглости, а изумлённые взгляды ректора и декана устремились теперь на него. «Той ночью, когда на меня напали, вы хотели посадить меня в камеру, потому что там не работает магия. Ну, чтобы проверить насчёт Рыжика». Кажется, мне удалось его смутить, но он быстро взял себя в руки. «А распилить решётку тоже я тебя надоумил». «Нет, конечно. Я вообще-то не очень рассчитывала, что что-то получится. Пошла, чтобы проверить». а решётка сама вывалилась, она заржавела от времени. Ректор нахмурился, и я почувствовала себя виноватой. Это ведь его забота, чтобы Академия была защищена. А получается, что он не справился. Если у тебя появились подозрения, ты не должна была сбегать из Академии. Ты должна была прийти ко мне и обо всём рассказать. Мы бы сами всё проверили. «Я хотела!» — с честными глазами соврала я. Уж точно не хотела. Ни одной минуточки. Но ну, вы подозревали магистра Рониура. Я подумала, что вы слушать меня не станете. А времени не было. Магазин вечером закрывается». Дознаватель ещё долго задавал вопросы, пытался поймать на несоответствиях, спрашивал одно и то же, но другими словами, пока, наконец, ректор не сказал. «Думаю, беседу можно считать оконченной. Вы же видите, виной тому, что леди Юлия оказалась втянута в эту историю, её живой ум и некоторое стечение обстоятельств». а отнюдь не злой умысел. «Я в этом всё ещё не уверен», — не сдавался дознаватель. «Слишком много странностей в этой истории. И я буду ходатайствовать перед королём, чтобы в дальнейшем допросы продолжались там, где они и должны проходить». Моё сердце сжалось от ужаса. Я беспомощно посмотрел на ректора, словно ища его поддержки. Я уже направил запрос в королевскую канцелярию. В результате этой истории я... «Имел возможность протестировать ментальный дар леди Юлии, и могу смело утверждать, он уникален. При определённой тренировке она имеет все шансы стать ментальным магом первого уровня». Уж не знаю, что это значило, но дознаватель переменился в лице и покосился на меня чуть ли не с испугом. «Вы ведь знаете, каким ценным для короны может быть такой специалист?» Ответ из канцелярии пришёл сегодня утром. «Мне рекомендовали обучать одарённую студентку на факультете защиты и лично курировать её занятия ментальной магией». При этих словах декан хорверет крепко сжал кулаки, а взгляд его стал таким суровым, какого я никогда не видела. «Факультет защиты? Вот уж чего я не ожидала. Пока дознаватель метал глазами молнии, ректор обратился ко мне и мягко сказал, «Леди Юлия, вы можете быть свободны. Отдохните хорошенько». «Вас ждёт непростой год». И я на негнущихся ногах вышла из его кабинета.